Глава 15. Еще одна смертельная прогулка. Только что завершившаяся встреча с Виром лороном стала завершающей в череде знакомств с девятью женихами изначальными и привычно заставила задуматься. Из аудитории мы с Эльдирой вышли вместе, погруженные каждая в свои мысли. Признаться, мои большей частью нерадостные и неторопливо направились в покое. Белоснежные крылья Ирлинги иногда легко касались моей спины или плеча, Словно ласково успокаивая, неожиданно даря ощущение, что в этом опасном месте я не одна. Бросив на меня очередной неуверенный взгляд, она тихо вздохнула. «Они такие разные, эти изначальные драконы. Я их совершенно иначе представляла. Я тоже поделилась тревогой и сомнениями. Если откровенно изначальные казались мне настолько недосягаемыми и далекими, как звезды в небе, я почти не думала о них, просто знала, они есть, и этого было достаточно». «Поэтому сейчас привыкаю к мысли, что они такие... не такие». Ильдира понятливо улыбнулась и кивнула, пока я подбирала слова, чтобы описать изначальных. Видимо, у нее накопилось, или изоляция и одиночество начали сказываться, потому что она поддержала непростой разговор. «Знаете, знаешь, Дакейкана, когда я впервые увидела изначальных на помосте, испытала невероятный трепет и восторг. Подсознательно разделила их не по триадам, а по магической направленности дара» и думала, что светлые будут образцом добродетели, темные этакими, бесстрашными врагами всякой нечисти, как наш придворный некромант, драконы огня пылкими борцами со злом. Хихикнув, я призналась. И я примерно в том же ключе думала. Покивав, и Дарко с тяжелым вздохом тихонько продолжила признание. А теперь, когда мы познакомились ближе с каждым изначальным, я ни одного из девяти не могу назвать благородным героем. Все смешалось. Даже светлые, изначальные, коварные и порой жестокие. У меня были основания заступиться за светлых. На их плечах огромная ответственность. Они не жестокие. Скорее, им приходится быть суровыми, принимая те или иные решения. Мы остановились, посмотрели друг другу в глаза. Наконец, Эльдира кивнула. «Возможно, ты права. Сейчас я понимаю, что благодаря родительской опеке и заботе до острова первой зари мне ни разу не приходилось нести ответственность за свои решения. Мне тоже» призналась я. «Даки, вы не меня дожидались», — услышали мы насмешливый голос Рисаж. Она нагнала нас из тихо проворчала. «Боги, какой же высокомерный тип и зануда этот Вир Лорен, нет слов!» Мы с Эльдирой молча покивали, соглашаясь с нелестной оценкой шакарки. Появившись в аудитории, Вир Лоран в знакомом презрительно-высокомерном тоне, присущем триаде красавцев, уведомил нас, что все претендентки в избраннице изначальных — обязаны знать законодательство Раневира и колыбели жизни на зубок. И следующие пять часов беспрерывно освещал эту важнейшую тему, периодически разглагольствуя и задавая каверзные вопросы. Благосклонными взглядами дракон с серебристо-голубыми волосами и холодными голубыми глазами одаривал только драконец. Правда, мне пару раз досталась его снисходительная похвала. Случайно или нет, я отвечала на вопросы по теме, которую изучала буквально накануне вечером, Взяв два дня назад книги в библиотеке. Только везением это, после безобразной выходки другого красавчика Ульрона, не сочла. Заинтересованный взгляд Лорана, мягко говоря, напряг. Когда заунывный урок завершился, и Вир Лоран попросил Ресаж задержаться, я едва не запрыгала от облегчения. Любопытно, что, несмотря на почти ослепительную красоту этого могущественного дракона, ни одна девушка не бросила на ногу ревнивого или недовольного взгляда. Все спешно уходили чуть давку в дверях не устроили и радостно выдыхали в коридоре. Вот тебе и красавчик-дракон. Оценив расположение Рисаж, я позволила себе полюбопытствовать. И чего Вир хотел? Уведомила о интересе к моей жалкой персоне. Объявил, что готов наградить своим вниманием этим вечером за ужином. Передернулась Рисаж. «Сочувствую», — вырвалась Юльдиры. «Вон она даже ладошкой испуганно прикрыла рот. И я присоединилась к вольнодумствующим одногруппницам». Окинув нас веселым взглядом, Рисашу усмехнулась и неожиданно предложила: Даки, я замучилась сидеть, давайте прогуляемся к берегу. Полюбуемся морскими просторами, проветримся. Нага была столь простая и доброжелательно в проявлении чувств, что мы с Ирлингой приободрились и согласились. С удовольствием, я тоже. Хотя на океан мы сможем только посмотреть с обрыва. К воде не подойти из-за магического заграждения. И втроем направились в сторону берега по тропинке. Пару минут шли молча и мне было вполне комфортно между хвостатой черноволосой нагой и блондинистой белокрылой Ирлингой. Кинув на меня очередной короткий взгляд, Рисаж неожиданно усмехнулась. «Занятно получилось. Что именно?» — отозвались мы с Эльдирой. «Я брюнетка, Эльдира блондинка, а икана полосатая, словно наши цвета в себе смешала». Мы остановились, осмотрелись и дружно рассмеялись. Действительно, занятно вышло. Вдруг Рисаж строго посмотрела мне в глаза и прямо спросила. Что у тебя со Шкираном? Растерянно моргнув, я тоже посерьезнела. Ничего особенного. Он помогает мне стабилизировать звери и развить магию огня. Ильдира с облегчением выдохнула, без слов подсказав, что волновалась и нервничала из-за Шкирана. Рисаш, прищурившись, продолжила допрос. А с Шейраном? Я улыбнулась, снисходительно качнув головой. Совершенно ничего. Рисаша спрямила плечи и заявила: "Это хорошо. Не хотелось бы тебя убивать, ты мне немного понравилась" вот так без затеи и кивоков ах ты змеища мы с эльдирой вытаращились на нее переваривая откровения. ну а чего вы хотели благородные даки насмешливо спросила шакарка у меня большие планы на жизнь и я рада что мои интересы не пересекаются с вашими ведь нам придется провести здесь довольно длительное время соответственно пусть вынуждено но общаться с кем то придется лично мне предпочтительнее ваше общество на мой взгляд вы более порядочные и чуть интереснее остальных Ваша высокая оценка наших достоинств впечатляет, сухо ответила Ильдира, задрав нос. Я понимающе улыбнулась и продолжила путь, бросив себе через плечо. Мне кажется, да, Кирисаш, вы с Виром Шейроном составите идеальную пару. Думаешь, встрепенулась кандидатка в идеальное, обгоняя, заглянула мне в лицо убедиться, что я не пошутила. Уверена, еще шире улыбнулась я. Не понимаю, чего хорошего в обе нашли в драконе тьмы, передернула плечами Ильдира. Не сравнивай Иштрана и Шейрона с Улероном, они совершенно разные, мягко посоветовала я. Согласна, поддержала меня Рисаж, загадочно ухмыльнувшись, те еще затейники, а Ульрон. Она оглянулась наверняка убедиться, что вокруг никого. Улерон и его собратья Патриаде гнилые, они темные. Страшно подумать, что будет, если они победят. Версей лишен сказал, что завершающее поиск испытаний очень сложно пройти. Не все выживают. Тоже на всякий случай, посмотрев по сторонам, прошептала я. Затем мы вовсе остановились и сблизили головы. После хаоса предстоит проверка самим великим Раневиром. Именно он решит, достойно Триада занять трон или нет. Затем еще и клятву служения дают. Так что не бойтесь, колыбель жизни под надежной защитой. Напряженные плечи моих спутниц расслабленно опустились. Черные глаза Эльдиры заблестели, как от подступивших слез. Вот же какая чувствительная неженка. Зато Рисаж... Неожиданно глубоко вдохнув-выдохнув, поморщилась. «Знаете, я в чем то сочувствую изначальным. В чем? опешили мы с идаркой «В их руках сосредоточено неизмеримое могущество. При этом они во многом ограничены служением другим мирам, с их законами и правилами. Еще и постоянная борьба с хаоситами, жаждущими изменить налаженный порядок, вновь переделать колыбель жизни, разорвать созданные связи». Ильдира согласно поморщилась. Даже у нас некоторые считают колыбель жизни оковами для Идара, требуют независимости и утверждают, что изначальные не дарят жизни и энергию другим мирам, а высасывают ее из нас. Безумцы, прошипела я, боги покарают их за такое. Шаграй существует только благодаря милости великого Раневира, его сыновей и других изначальных. Рисаш мрачно пояснила. Твой шаграй Икана, самый удаленный и пострадавший во время Великой Звездной бури. Из двадцати миров колыбели жизни минимум пять практически полностью восстановились и самодостаточны, благодаря силе своих звезд. Их тяготит в зависимости строгое подчинение законам и правилам изначальных. Кое-кого это положение вещей больше не устраивает, вот и мутят воду, поддерживая безумцев, которые создают секты хаоситов. В нашем клане их целенаправленно задерживают и без жалости карают. Но, к примеру, у тех же огненных фениксов, откуда наша кайкусь, На сборище Хаситов смотрят сквозь пальцы. А в клане Дейры, то есть серокрылые Ирлинги из десятой группы, с которой мы играли недавно, Хасит возглавляет тайную службу. Можете себе подобное представить? Поэтому ты без тени сомнений и жалости уничтожила ее иллюзию, догадалась я. Подобные ей не должны подбираться к трону изначальных. Дейра полностью под контролем приспешника хаоса. Холодно ответила Эльдира. «Ну что ж, благородные даки, предлагаю создать общество защитниц колыбели жизни», — открыто улыбнулась Рисаж. «Поддерживаю». Я вернула ей улыбку. «И я», — присоединилась Эльдира. Мы продолжили путь, но недолго. Чуть в стороне от нашей тропинки под сенью раскидистого дерева увидели лавочку, на которой в интересной позе расположилась парочка. На коленях у Ашкирана сидела Кара, львица-оборотень из десятой группы, прибывшая сюда из Альтайры. Они страстно целовались. Дракон, зарывшись в золотистые волосы львицы, а львица, казалось, забыв обо всем на свете, отвечала ему с большой страстью, удерживая его лицо ладонями и терлась об него, словно похотливая кошка. Несколько мгновений мы торопило смотрели на жарко целующуюся парочку, пока Эльдира не всхлипнула, а ран сразу остановился и жестко отстранив от себя девушку, посмотрел в нашу сторону. Увидев меня, укоризненно поджал чуть припухшие губы. А вот когда перевел взгляд на Ильдиру, напрягся и словно заледенел. Ирлинга резко развернулась и быстро пошла прочь, но не обратно а к берегу. Бросив наш на Ашкерана виноватый взгляд и пожав плечами, мол, не хотела подглядывать, но так уж вышло. Я поспешила за Ильдирой. Как обычно, меня обогнала Рисаж, схватив Ильдиру за локоть, она рывком развернула ее к себе заплаканную, несчастную, но вместо утешений зло прошипело ей в лицо. Подожди! никогда не показывай мужчине и другим свою уязвимость если хочешь этого огненного докажи ему свою силу сама понимаешь изначально не могут позволить себе любовь к слабой избраннице и её не примет их сила раздавит хаос уничтожит враги и соперники вырвав руку из захвата Рисаш, эльдира резко вытерла мокрые щеки и глаза и сипло выдохнула понимаю поэтому ничего не жду тогда к чему истеричные порывы процедила Рисаш. Нага и Ирлинга сверлили друг друга злыми взглядами. Пришлось мне вмешаться. Наша грая есть древняя пословица. «Пока в нас живут вера и надежда, мы живем. Если они уйдут из нашего сердца, нам станет незачем жить. Мы умрем. Рисаж в недоумении вскинула черную бровь. «Ты к чему?» Как недавно шушукались раневирки. Все девять изначальных регулярно летают к веселушкам пар спускать. Это значит, ни один из них пока не влюбился. И у каждой из нас есть шанс». Теперь уже мы с Эльдирой смотрели глаза в глаза. Затем она коротко поклонилась нам с Рисаж. «Даки, приношу извинения за недостойную порывистость и благодарна за ваши советы». «Девушки, ну давайте на время поиска отложим великосветские формальности и будем между собой проще», — тяжко выдохнула Рисаж. «Я так устала от всего этого дома». «Поддерживаю», — улыбнулась я. Ильдира, натянуто улыбнувшись, кивнула и предложила. Идем греть кости к океану, красотки». А ты быстро учишься, лебедь белая! довольно ухмыльнулась, Рисаш. Во мне еще жива надежда и Вера, отмахнулась Эльдира, и первой пошла к показавшемуся между деревьев океану. Мы немного постояли на скалистом обрыве, любой с необозримыми водными просторами и ослепляющим мра. Поохали, как высоко, и дух захватывает, и побрели вдоль кромки, болтая ни о чем. И все бы ничего, но в какой-то момент внутри засвербело странное беспокойство начавшая перерастать в полноценную тревогу. причем ни одной причины для нее я не находила. Бирюзовое небо, шум океана, шелест листвы. Вполне мирная и даже милая картина «Обеденное время». Рядом две, наверное, уже приятельницы. А внутри тревожно разгорался огонь. И заворочилась разбуженная им саламандра. Я огляделась. По-прежнему птички поют. Лучики светила греют кости. Хотя нет, напекают голову. Еще и в левую туфельку попал камешек и колет пятку. Я догоню, присев на валон, предупредила девушек, Стянув в туфлю, вытряхнула каменную крошку. Пока возилась, они удалились на несколько метров неожиданно. Рисаш, ускорив шаг, спросила: Что это? Камни? Ильдира, в пару взмахов крыльями, догнала ее. Что вы нашли? спросила я и, притопнув, проверила, что больше не колет. Похоже, здесь какое-то древнее место силы. Вокруг камни с истертыми рунами до сих пор фанят тьмой, задумчиво сказала Рисаш присев возле одного из небольших, торчащих из земли валунов. Эльдира, нервно взмахнув крыльями в метре над ней, подняла пыль и травинки. Оглядевшись, она взволнованно произнесла. Рисаш, это старая пентаграмма, мы...» договорить да она не успела. В паре метров от меня, словно из земли, вырвалось черное пламя и окружило моих спутниц пылающей стеной, непрерывным магическим контуром. Девушки испуганно отшатнулись в его центр. Причем более стремительный рисаж задела головой туфли, пытавшейся взлететь Эльдиры. Дальше хуже. Камни внутри круга чернели и вспыхивали один за другим, выбрасывая вверх черные всполохи, которые превращались в черные щупальца. Раз за разом снова и снова. Это активированная кем-то печать хаоса. Испуганно выдохнула Нага и первой вспомнила о наших защитницах в ашканах. Дараш на помощь! На ее крик устремились кошмарные щупальца. Девушки отшатнулись от них в разные стороны. Призванная Вашкана появилась рядом с Рисаж прямо в печати хаоса, но даже осознать грозившую ей опасность не успела. В следующее мгновение вся тьма обрушилась на нее. Наш общий вскрик ужаса, и от Вашканы не осталось следа. А тьма хаоса усилилась. Я растерялась, что делать. Кану звать страшно, ведь ее тоже может сожрать тьма, но ведь что-то делать надо. А Рисаж оказалась более расторопной. Создала вокруг себя темный купол и била темными сгустками по облепившим его щупальцам. Жаль, слишком быстро теряла силу. Вон из носа, глаз и ушей потекла кровь. Ильдира пыталась вырваться из круга, рвалась в небо, заполошно махая крыльями, но безуспешно. Черные, словно живые, когтистые лапы удерживали ее за ноги, не позволяя улизнуть из жуткой ловушки хаоса, оставляя кровавые рваные полосы на белых голенях. С каждым взмахом прекрасных белых крыльев Ирлинги захватывая все больше и больше, ее истекающей кровью плоти вынуждая снижаться. Почему-то вспомнилось, что заколдованный вашкан боялся моего огня, поэтому, остановившись напротив рисаж, я крикнула «Приготовься!» и выпустила струю огня в черное голодное, словно живое мариво тьмы. Зашипев, оно отпрянуло в стороны, создав прореху с рваными краями, чем тут же воспользовался рисаж. Стремительным броском буквально вытолкнул себя из смертельного круга, благодаря силе хвоста. Прореха быстро закрылась, а ярость тьмы обрушилась на другую пленницу, опутала ее ноги и потащила вниз. Голодные, пожирающие объятия хаоса. Ильдира закричала от ужаса, судорожно хлопая крыльями изо всех сил пытаясь вырваться. Вашканов не позвать, они бессильны. Мне не хватит огня уничтожить активированную печать тьмы, и я его на спасение ресаж потратила. В голову пришла шальная идея. Пока Нага, отплевываясь кровью, пыталась отдышаться, я отбежала подальше а затем лихо ринулась обратно к стене черного огня. В последний момент, за миг до соприкосновения с ней, мощно оттолкнулась и подпрыгнула. Перелетев над смертельным кругом, своим телом вытолкнула Эльдиру и одновременно пустила уже опробованным способом струю огня вниз, чтобы сжечь выстрелившие в меня черные щупальца. Мне удалось. Почти. Благодаря столкновению и моему огню, Эльдира вырвалась и взлетела, а вот я... Осажденная мощным ударом рухнула ближе к краю печати хаоса с опустевшим резервом. Создать в контуре тьмы проход, чтобы вырваться самой, не хватило сил. «Эй, Кана!» — Ильдира заметалась в панике. «На помощь!» — орала Рисаж. Слабенький всполох моего магического огня погас, и черные щупальца хаоса рванули ко мне. Облепили обжигающим, пронизывающим до костей холодом, холодом, высасывающим жизнь. И вдруг с головы до ног меня охватило белой вспышкой, от чего смертельная тьма с шипением отшатнулась, и раненый змея отползла прочь, как от более сильного противника. И пропала, словно забилась подыхать между камней. Я отмечала это краем глаза, краем сознания, бессиленной и опустошенная, оседая на колючей горячей камни, под призывающие на помощь крики Эльдира и Рисаж. Перед глазами все плыло и темнело когда возле нас появилось сразу несколько изначальных. Но их заслонили огромные белые чешуйчатые крылья, и пространство огласило жуткий драконий рев. Жаль, я не смогла ими полюбоваться. Конец первой книги. 21 сентября 2025 года. Читала Оля Федорищева.